Глава 14. Почти три часа утра, когда я добираюсь до спокана, мои ладони полностью мокрые, как и взмокшая шея. В течение часа я был так сильно напряжен, что один удар может разнести меня в мелкую крошку. Я включил радио, выкрутив громкость едва не до предела, потому что она немного заглушала панику в моей голове. Мне помогло в какой-то мере, что рядом никто не сидел, в случае чего пострадал бы я один. Меня мутило. Хотелось блевать. Это было сродни пытке, особенно первые полчаса. Но в такое позднее время дорога свободна, поэтому мне не пришлось лавировать в потоке автомобилей. Я не обделался от страха, что радует. Возможно, когда-нибудь я смогу управлять машиной без того, чтобы мой пульс совершал марш-бросок. На парковке у жилого комплекса стоит несколько авто. Когда я выхожу... Чувствуя невероятный подъем и облегчение, то замечаю, как темно-красный додж у края парковки движется. Точнее, раскачивается, как если бы... Да, так и есть. В этой прямо сейчас кто-то трахается. И, судя по всему, не жалея сил. Никогда не страдал наклонностями воя Поэтому быстро захожу в здание и взбегаю на второй этаж. Стучусь в дверь квартиры, за которой тихо. Очевидно, вечеринка уже закончилась. Я повторяю стук, на этот раз громче. И через минуту дверь мне распахивает сонная хизер. «Айден!» — в растерянности моргает она. «Привет, Кая здесь?» Я быстро вхожу внутрь, оглядываясь. После вечеринки остался беспорядок, но больше тут никого нет. «Она в своей бывшей комнате. А что?» Не хочу показаться грубым, но разворачиваюсь и направляюсь к спальне. И каково же мое облегчение, когда вижу свою девушку спящей поперек кровати? Кая лежит на животе, одна рука свисает с края, а в уголке рта тянется дорожка стекающей слюны. Я опускаюсь перед ней на корточки и с осторожностью отвожу волосы с ее лица. Кто-то немного перебрал, но она в целости и сохранности». Ничего плохого не произошло. Не удержавшись, я глажу ее по щеке. Кая морщится, что-то невнятно бормочет, потом приоткрывает глаза и замутненным взглядом смотрит на меня. «Айден!» Ее голос приглушает подушка. «Я, милая, спи!» «Пить хочу!» — хнычет она в полудреме. «Сейчас принесу!» Я поднимаюсь и выхожу из комнаты, как раз в тот момент, когда Ким заходит в квартиру. Она видит меня и замирает, не ожидая застать меня здесь. Когда наши глаза встречаются, меня осеняет догадка. И она знает, что я знаю. — А ты где была? — подает голос Хизер, которая сидит за кухонным островком и подпирает лицо ладонью. — Надо было подышать воздухом. Ким бросает на меня умоляющий взгляд. Но я и не думал рассказывать, чем она занималась на парковке. Это не мое дело. «Чего?» — хмурится Хизер. «Я спать». Опустив голову, Ким торопливо проскакивает мимо меня и скрывается в своей комнате. «Ладно, я тогда тоже». Хизер сползает с табурета. «Останешься на ночь?» Я киваю. «Окей, только свет не забудь выключить!» И она уходит. «Айден!» Встревоженный голос Каи будет меня через несколько часов. Открываю глаза и вижу ее склонившееся ко мне лицо с насупленными бровями. «Ты как здесь оказался?» «Ты не помнишь, как я разбудил тебя ночью?» Бормочу я, моргая в попытке прогнать сон. «Я бы не отказался поспать еще пару-тройку часов». «Нет», — она еще сильнее хмурится в замешательстве. «Я, кажется, перестаралась с коктейлями накануне». Я хрипло смеюсь. «Похоже на то». Кая краснеет, кусая губу. Даже с похмелья, растрепанная и помятая, она невероятно прекрасна. «Господи, какой стыд!» Она падает на спину, закрыв лицо подушкой и стонет. «Все нормально». Убеждаю я, снимая с нее подушку, не желая, чтобы она навредила себе. Кая хмуро смотрит на меня. «Меня случайно не стошнило?» — ворчит она. «Нет, во всяком случае не при мне», — успокаиваю я. «А ты когда приехал? И вообще, каким образом оказался здесь?» — подозрительно интересуется она. «Я рассказываю о том, как с ее телефона ответил какой-то парень». И я приехал, потому что не мог связаться с ней. Мой мобильный остался в комнате. Я забыла его, когда разговаривала с тобой. А потом здесь зависла какая-то парочка. Но я пришла до того, как они успели обесчестить мою кровать. Я не напоминаю ей, что это больше не ее кровать и не ее комната. Пока что она пустует, но вроде как девчонки планировали найти новую соседку. «Эй, подожди! А как ты приехал сюда?» — спохватывается она. «Киджи еще не вернул байк!» Я протягиваю руку и беру с тумбочки брелок с ключами. Брови Каи взлетают едва не до самых волос. «Ты вел машину! Сам!» Я молча киваю. Теперь это не кажется мне чем-то масштабным. Но ночью я здорово перетрухнул, пока доехал. Мне не хочется думать об обратном пути. Возможно, мне и не захочется делать это каждый день. Но теперь я знаю, что если придется сесть за руль, я смогу». Кая широко улыбается, поднося ладони к лицу. Ее глаза начинают поблескивать, и мне становится неловко. «Потому что это просто вождение, и я не хочу, чтобы она плакала, даже если от радости. Я так горжусь тобой!» «Ты, конечно, параноик, но если волнение за меня помогло тебе перебороть страх, это замечательно!» Я откидываюсь затылком на спинку кровати, болезненно морщась. «Так я параноик?» Она дергает плечами. «Немного». «И тебя это не напрягает?» «Черт, я знаю, что порой перехожу черту, но я стараюсь бороться со своими заскоками и точно не хочу, чтобы от них страдала Кая». Она подтягивает коленях к груди и качает головой. «Нет. Я знаю, что ты заботишься обо мне, потому что любишь. И также знаю, что прикладываешь усилия, чтобы побороть тревожное состояние. Никто бы не стал винить тебя за это после того, что ты пережил». Я смотрю на нее некоторое время, а про себя думаю о том, что мне повезло. «Чертовски повезло встретить ее». «Так что там с Ким?» Я становлюсь напротив Каи. Она нарезает овощи к ужину тем же вечером. Первую половину дня она не очень хорошо себя чувствовала, и я предложил ей заказать еду на дом. Но она отказалась. «Не лишай меня этого удовольствия», – ворчливо ответила Кая. «Мне нравится готовить». И за то время, что мы живем вместе, я успел понять, что это так. Кая не просто любит готовить. Она делает это потрясающе. Мне нужно почаще посещать спортзал и выбираться на пробежки, если я не хочу перешивать всю свою одежду. А что с ней? Кая перестает резать перец. От меня не ускользает настороженность в ее глазах. Прищурившись, я оценивающе смотрю на нее. Она точно что-то знает. У нее все нормально? Почему у нее должно быть что-то ненормально? Потому что в последнее время она не похожа на веселую, беззаботную Ким, которую я знаю. И потому что после того, как ночью занималась сексом с кем-то на парковке, она выглядела подавленной. Кто после секса чувствует печаль и уныние? Я молчу, но у меня многозначительный взгляд. Взяв ломтик сладкого перца, принимаюсь жевать его, чтобы не пришлось отвечать. «Тебе что-то известно?» — осторожно спрашивает Кая. Я приподнимаю брови. Возможно. «Айден, колись уже!» — теряет терпение она. «Вчера, когда я приехал к тебе, то видел кого-то в додже на парковке у комплекса». «И?» В машине кто-то трахался. О — я улыбаюсь. «Да. А потом через несколько минут после меня вошла Ким». и была смущена, когда увидела меня. Где она могла быть в три часа ночи, если не в той машине? «Ладно, Шерлок, ты застал ее с Тео», — заявляет Кая. «Ее парнем?» «Насколько мне известно, у Ким нет парня. Ну, не было. Кажется, связано это с ее помешанным на контроле папашей». Кая хмыкает. «Ну, нет». «И, кстати, технически можно назвать парнем тридцатиоднолетнего мужика?» Она задаченно морщит лоб. «В общем, я не должна рассказывать. Но раз ты видел...» «Никаких секретов», — напоминаю я. «Да это же даже не мой секрет!» Она отправляет овощи на раскаленный вок, перемешивает и возвращается ко мне. «У отца Ким сейчас проблемы с полицией». Его вроде как хотят посадить за финансовые махинации. Один из детективов, который работает над его делом. Ким с ним спит. «Ничего себе!» – присвистываю я. «Ким?» – «Кто бы подумал?» «Да, если об этом узнает ее папаша...» Кая хмурится. «Ким серьезно запуталась. А этот мужик...» «Мы с Хизер думаем, что он просто использует Ким, чтобы подобраться к ее отцу». Кая выглядит очень расстроенной. Ким — одна из ее лучших подруг. Неудивительно ее беспокойство о ней. Не хочу, чтобы она пострадала. Ким всегда была такой благоразумной. Но этот мужик... Она поджимает губы. Он просто запудрил ей голову. Ты же знаешь, что если потребуется моя помощь, тебе стоит только сказать. Я ласково смотрю на нее, и взгляд Кая оттаивает. Она кивает. «Конечно, Айден, я знаю». «Ну?» Я поворачиваюсь и застываюсь открытым от восторга ртом. «Моя невеста красавица, сексуальная и обворожительная. Но этим вечером... Черт, где здесь огнетушитель? Тебе нравится?» Озабоченно супит брови она, потому что я все еще молчу. «И она еще спрашивает». По-моему, то, что я потерял дар речи, говорит само за себя. Нет сомнений, что на сегодняшнем банкете она будет самой прекрасной женщиной в зале. Я знаю, как она волнуется. Это наш первый выход в свет, и она идет туда в качестве моей официальной невесты. Мы обручены чуть больше месяца. В рождественское утро я предложил ей стать моей женой. Может быть, это банально... Но когда праздничным утром она вытащила кольцо с бриллиантом из своего подарочного чулка и после плакала от радости, пока я делал предложение, стоя перед ней на одном колене, понял, что не ошибся с выбором времени и места. Мы поженимся после ее выпуска этим летом, 21 июня. Я подхожу к ней, кладу руки на оголенные плечи и заглядываю в глаза. «Мне не просто нравится». Я сражен на повал, как будут сражены все мужчины этим вечером. Если бы мне не нужно было присутствовать там, я бы остался дома и всю ночь занимался с тобой любовью. Потому что собственник во мне не хочет, чтобы кто-то еще пялился на тебя. Кая закатывает глаза, усмехаясь, но заметно расслабляется. Она и правда шикарна в облегающем ее мягкие формы черном платье в пол. Декольте не то чтобы слишком откровенное, но дает представление о том, что грудь у нее – самое настоящее достоинство. Разрез же на левом бедре заставляет играть воображение. Ее темные, густые волосы блестящим каскадом спадают на спину, а в ушах поблескивают бриллиантовые серьги, которые я подарил ей в дополнениях к кольцу. Она выглядит, как кинозвезда с обложки журнала. Мне нравится баловать ее. Иногда Кая все еще ворчит по этому поводу, но уже привыкает и спокойнее относится к статусу, который фамилия Харди имеет в этом городе. «Ты обязательно должен быть там!» Кая закидывает руки мне на плечи. Ее глаза светятся гордостью. «Ты много и долго работал в последние несколько месяцев. Этот вечер твоя заслуга!» В прошлый понедельник состоялось официальное слияние двух крупных юридических фирм Сиэтла. Борьба была долгой. Никто из нас не хотел уступать. И откровенные приставания Марису Уинторп делу не помогали. Я поставил ее в известность о своей невесте и о том, что абсолютно не заинтересован в ней или какой-нибудь другой женщине, кто не является Кайей Старно. В скором времени Кайей Харди. Напор Мариса поубавила, но я все равно рад, что наша совместная работа завершена. А сегодня пройдет торжественный прием по поводу будущего новой компании. Светлого будущего, как я полагаю. Позитивное мышление. О нем вечно толдычит Экрайт. Мне кажется, большая часть из того, что говорит этот чудак, бред. Но в конце концов это работает. Так что, а почему бы и нет?